Я не имел времени изложить вам самый ход реформы, подробности ее исполнения и того участия, которое принимало дворянство в этом деле.